Ей бы не девчонка и быть, а мальчишка, вот она какая. Он сглотнул и продолжил. «Нам тут больше нравится, а отец только и говорит о городе». Но когда он разорился... Мальчик испуганно глянул в сторону башни и заспешил. «Но я не должен вас задерживать, господин, отец рассердится». «Ты меня не задерживаешь», — успокоил его судья. Ему понравилось славное открытое лицо мальчугана. Тебе должно быть теперь совсем одиноко без сестры, ведь она вышла замуж. Мальчик насупился. Не больше, чем ей, господин. Ей не очень-то нравился этот ку, но она сама мне говорила, замуж-то выйти когда-нибудь, до да за кого-нибудь все равно придется. И отец настаивает. Так почему бы и не за господина ку? Она всегда такая была, господин, немного легкомысленная, но всегда ужасно веселая. А на днях приехала не казалась очень-то счастливой, и про свою новую жизнь со мной вовсе не разговаривала. «Что с ней могло случиться, господин?» «Я сделаю все, чтобы найти ее», — заверил судья. И, достав из рукава платок, найденный в хижине, спросил. «Это платок твоей сестры?» «Ой, господин, откуда же мне знать?» — улыбнулся парнишка. «Эти девчащие штучки во мне все одинаковы». «Понятно». «А Фан Чун часто бывал здесь?» «Один раз», — ответил мальчик, — «приехал зачем-то к отцу». «А в полях мы часто встречаемся. Он мне нравится. Он очень сильный и меткий. Недавно научил меня, как сделать настоящий самострел. Он мне нравится больше, чем тот другой, тоже из управы, старик Тан. Он часто бывает у Фана. Он чудной какой-то». «Хорошо», — сказал судья. Как только узнаю что-нибудь о твоей сестре, сообщу отцу. До свидания». Вернувшись в управу, судья Ди велел Хуну поместить крестьянскую дочь в караульню и присмотреть за ней до открытия судебного заседания. Мажун и Дзяудай поджидали судью в его кабинете. «На сеновали найден тюфяк, а в нем одежда, вся в кровище и серп», — стал докладывать Мажун. «Женское платье точь-в-точь точь такое же, какое описано господином Ку». Послан пристав в храм Белого облака, чтобы оттуда кто-нибудь пришел опознать Бритоголового. Судебный лекарь занимается трупами, а этого дуболома, Пэя, мы посадили под замок. Судья Ди кивнул. «Тана вызвали?» — спросил он. «Мы послали слугу с вестью о смерти Фана», — ответил Дзявдай. «Уж теперь-то, я думаю, Тан явится». «А что вам удалось узнать у толстяка-магистра?» я был приятно удивлен. Впервые один из этих молодцев задал ему вопрос. Похоже, работа начинает их увлекать. «Очень немного», — ответил он. Выяснилось только, что магистр Цао — напыщенный дурак и к тому же лжец. Весьма возможно, что его дочь была знакома с фанчуном до замужества, а ее брат полагает, что она не обрела счастья с господином Ку. «Во всем этом деле для меня остается еще много неясного. Может быть, допрос Пэя и его дочери даст что-нибудь новое. А пока что я разошлю во все всеуправые гарнизоны письмо с просьбой схватить этого Ву, как подозреваемого в совершении преступления». «Ну да, и поймают его на попытке продать тех двух лошадок», — заметил Мажун. У барышников все налажено, и между собой у них связи крепкие с властями, и лошади у них все клеймленные, меченые, не умеячи продать краденую лошадь не так-то просто. «Правда, все это мне известно только понаслышке», — добавил он, изобразив полную невинность. Судья Ди улыбнулся. Взявшись за кисть, он быстро начертал распоряжение, вызвал писаря и приказал размножить и немедленно разослать.